Глава 3. Мир, реальность и монстры. О, слышать об этом, видеть собственными глазами, как небо и земля. Настоящий шок!» Сказала богиня Гефест, массируя прикрывающую ее правый глаз повязку, осматривая Виену. Гостиная поместья домашнего очага купалась в утреннем солнечном свете, трое божеств пришли в наш дом, бог Такими Кадзучи, бог Миах и богиня Гефест. Их пораженные взгляды остановились на девушке в Ивре, спрятавшейся за моей спиной. Монстр, который не нападает на людей, да еще и понимает человеческий язык. Это перевернет наше представления о мире смертных, а может даже изменит все, что мы о нем знаем. Не думаю, что можно будет скрыть подобное за простым словом аномалия ⁇ Боги были озадачены не меньше нас. Семья гести наблюдала за их реакциями со стороны. «Получается, никто из вас ни о чем подобном не слышал, правильно?» Гестия сделала к друзьям шаг и спросила их снова. Гефест в ответ покачала головы стороны в сторону. «Поразить даже богов. Должно быть само существование Виены невероятно. Если у кого и может быть об этом информация, разве не у Гильдии?» Их разговор продолжился, но предложение Гефест заставило у всех холодок пробежать по спине. Даже я вздрогнул, когда она упомянула Гильдию. «Наверное, ты права. Есть вероятность, что гильдия знает больше, чем мы. Но должен предупредить, что идти за информацией в гильдию рискованно. Гильдия служит органом управления радио вдобавок к слежению за активностью в подземелье. Велики шансы, что в гильдии знают о текущем состоянии подземелья куда больше, чем в нашей одинокой семье, только вот всегда есть шанс, что информация скрыта». Служащие низкого ранга вроде Эйна и остальных не знают о многом. Например, им неизвестны сверхсекретные данные о битве с Черным Голиафом. И все же мы окажемся в сложном положении, если Ве не станет известно, наша семья окажется в огромной опасности, если пойдет слух, что мы прикрываем монстра. Особенно если учесть, что Виена самое аномальное, что я встречал. В худшем случае ее заберут и будут проводить на дни эксперименты. Когда такие мысли пробежали в моей голове. Я не мог не согласиться с заключением Мяха и такими Кадзучи о том, что в гильдии идти слишком рискованно. Ками сама недовольно сложила руки на груди. В конце концов, Гефес сказала, что не может ничего обещать, но постарается рассказать нам, если услышит о чем-то подобном. «Что же до наших действий? Я хочу, чтобы Белла и остальные спустились в подземелье!» Когда остальные божества ушли, Ками сама повернулась к нам и завела разговор. Больно это признавать, но на поверхности мы мало что можем узнать. Единственная наша возможность — это провести исследования в подземелье. Прошло 6 дней с того момента, как я встретил Виену. Припомнив все, что мы успели узнать за эти дни, Кэмми сама попросила у нас вернуться на 19 этаж, в то место, в котором я встретил Виену на девятнадцатом этаже. Как и говорила Лили, не мы одни ищем говорящих монстров. Положение может измениться в любую секунду. Нам нужно что-то делать... «И чем раньше, тем лучше!» «Да, надо идти!» Микота и Харухима напряглись, когда Лили напомнила им, что мы узнали в первый день поисков по городу. Вельф ее поддержал. «Сейчас мы ходим кругами. Если так пойдет и дальше, ситуация может выйти из-под контроля». Кивнув, мы решили, что пришло время расширить наши поиски и на подземелье. «Простите за это. Я тоже хочу узнать, что случилось. Полагаюсь на вас!» Ками сама посмотрела на нас по очереди, Вспоминая искреннее удивление Камиссамы и всех остальных богов, я понял, что мы вступаем на неизвестную территорию. Даже божества не в силах предсказать, что случится. По коже побежали мурашки. Балл! всё хорошо. Я вернусь так быстро, что ты и не заметишь моего ухода». Виенов взволнованно посмотрела на меня. Я, как обычно, ее успокоил и улыбнулся. «Давно мы не входили в подземелье втроём. Потому что теперь нас больше людей». Я вышел через главные ворота поместья. Со мной были вельф, вооруженный двурочным мечом, и Лили с огромным рюкзаком на спине. В подземелье было решено отправить нас троих. Микота и Хрухима остались заботиться о Виене и присматривать за домом. Наша начальная команда в три человека навевает воспоминания. Я улыбнулся друзьям, с которыми мы сражались плечом к плечу еще до того, как стали одной семьей. Помните, мы должны пройти на 19 этаж. Честно говоря, Лили не очень комфортно от того, что мы должны идти втроём. Путешествие туда и обратно вместе с расследованием займет целый день. Хорошо подметила. Не хочу оставаться внизу дольше, чем нужно. Ага, точно. Лили озвучила свои сомнения, пока мы двигались к ближайшей из главных улиц, Юго-Западной. Недавно мы достигли 18-го этажа, но это случилось в группе из пяти человек. К тому же Микота и Вельф пользовались преимуществами увеличения уровня Хурухима. Дорога до безопасной точки была нам уже знакома, потому что мы несколько раз по ней проходили, знакомо нам было и поведение монстров, появлявшихся на промежуточных этажах. Со спуском в группе из трех человек проблем возникнуть не должно. Единственным, за что мы опасались, это количество времени, которое займет у нас это путешествие. Без микото и Харухимы возрастает его опасность, и полагаться придется на бомбы вонючки Лили и магические мечи Вельфа, которые ограничены в количестве применений». Ужасный план, поэтому нам придется соблюдать большую осторожность и спускаться медленно. К тому же мне не хотелось отлучаться из дома надолго, потому что я не хотел оставлять вьюну и остальных. До того, как я всех встретил, я ходил в подземелье в одиночестве. Поэтому мне повезло, что подобные проблемы у меня появились. И все же... Впрочем, в ревюре часто говорят об авантюристах-одиночках, которые регулярно исследуют подземелье, полагаясь только на себя, несмотря на то, что они, как и я, третьего уровня. В моём случае на такое не хватает опыта. К тому же серединные этажи, место, в которое стоит идти только приготовившись к смерти, оставили на мне какой-то нездоровый отпечаток. По крайней мере сейчас я не хочу спускаться еще ниже. Конечно, мы с Вельфом подняли уровни с той неудавшейся первой попытки войти на серединные этажи, но ослаблять бдительность не стоит. К тому же сейчас нам нужно оказаться на девятнадцатом этаже так быстро, как это возможно. Я взглянул на бескрайнее голубое небо, и мне пришла на ум хорошая идея. Лицо авантюристки всплыло в моей памяти. Конечно, если она согласится. «У меня что-то на лице?» «А, нет». Мы пришли на вечно голдещую от количества людей западную главную улицу. Я пытался избежать взгляда пары небесно голубых глаз. Вместо этого глядя на поток авантюристов и экипажей, проносящихся мимо. «Что-то случилось, Белл? Ты косишься на с того момента, как пришел? «Нет, ничего такого». «Мы перед щедрой хозяйкой». Силь снова сделала мне обед, и я заглянул, чтобы его забрать. Она готовит мне обеды каждый день, даже в те дни, когда мы не ходим в подземелье. В такие дни она кормит ими своих коллег и спрашивает их мнение. Так я слышал. Скромно её поблагодарив, я взял обеденную корзину у нее из рук, а она указала на то, что я постоянно поглядываю на эльфийку. Похоже, мои мысли меня выдают. «А вообще, можно ли попросить Лю о помощи в этом путешествии?» Или что-то в этом роде. Если среди нас окажется бывшая авантюристка с такими навыками, как она, наша группа достигнет места назначения очень быстро, но просить ее пойти с нами просто потому, что мы не уверены в себе, думаю, это слишком. Мы не выиграли бы битву без ее помощи, и пользоваться ее добротой в очередной раз будет слишком грубо. Я натянуто улыбнулся Си пытаясь отбросить эти мысли, но... Лили потянула меня за рубашку и зашептала мне на ухо. «Господин Балл, нам нечего терять. Попросите госпожу Лиу нам помочь». А, «Подожди, Лили!» «У нас нет права быть избирательными в наших методах. Нам остается только рассказать о нашей просьбе». Она права. Уже довольно позднее утро, наверняка группы Оуки и Дафны в подземелье. Их просить о помощи поздно, но все же... Я повернулся, пытаясь убедить мою помощницу в обратном, но сдался, как только она упомянула Виену, на этом мне было нечего сказать». Все еще сомневаюсь я повернулся к Льюисе или снова, пытаясь договориться. Вы собираетесь достигнуть безопасной зоны? Да, будет слишком, если я попрошу нас проводить. Чтобы не говорить, что мы идем на 19 этаж, я сказал, что мы направляемся в Ревиру. В ответ на вопрос Лю мой голос дрожал, а сам я пытался сжаться, увидев, что она обратила на меня внимание, держа в руках один из подносов. Бал, зачем вам заходить так глубоко? «Видишь ли... сегодня у нас неотложное дело! Вроде задание!» Сильно клонила голову, показывая свое замешательство, а я попытался привести убедительный аргумент, но лицо Люни сменило выражение, а ее небесно-голубые глаза, не мигая, смотрели на меня. Я никак не мог посмотреть ей в глаза, поэтому пытался сфокусироваться на чем то еще. Я ощущал вину за то, что мне приходилось что-то от нее скрывать, Лили и Вильф вздохнули, смотря на мою подозрительную реакцию... А точнее на неспособность солгать. Господин Кронел, я должна извиниться, но у меня много работы. Точно те слова, которые я ожидал, окончительный и бесповоротный отказ, но тут неожиданно. Бэл Кронел! Уверенный голос раздался за моей спиной. Повернувшись, мы увидели прекрасную, но дикую женщину, одна рука которой покоилась на тонкой талии. Айша! Я смотрел на Айшу-белку в своем обычном наряде танцовщицы. Раньше она была членом высокого ранга семьи Иштор, авантюристкой второго ранга и ревностной амазонкой. Она была среди небольшого числа людей, которые относились к корухимы с пониманием, когда-то была проституткой. У нее длинные стройные ноги, загорелая бронзовая кожа, прекрасно видимая на обнаженном животе, Все ее тело будто излучает свечение. Находившиеся на улице мужчины чуть не посворачивали шеи, когда она громко произнесла мое имя. Что ты здесь делаешь? «Я хотела проведать щедушную лисичку, и, может, полюбоваться на тебя. Поэтому заглянула в гости, а там узнала, что вы пошли в подземелье. После этого я решила размять ноги, а ты оказался на моем пути». «Как же повезло, да?» Айша приближалась, и её ответ прозвучал убедительно. Не впервые она заглядывает к нам, чтобы убедиться, что с Харухимом все в порядке. Вильф и Лили тоже встречали ее достаточно часто. Сегодня все прошло не по плану, но она все равно на нас наткнулась». «Не мог бы ты сказать, почему ты ошиваешься у этого бара?» Айша перевела взгляд с нас на Люисиль, задавая вопрос, после которого я быстро их представил друг другу. Некоторое время я мешкал, но все же рассказал, что нам нужно попасть в безопасную зону. «А, так тебе нужен эскорт? С радостью займусь? А? Вам же до безопасной зоны и обратно надо добраться? Так? Легче легкого! Все были поражены неожиданному предложению Айши... Причем не только Вельфа Лили, но и Силь Иллио. Первую часть она произнесла как бесспорный факт, а когда говорила вторую, на ее губах появилась соблазнительная улыбка, и она скрестила руки на груди. Ее одежда настолько открыта, что ее можно принять за нижнее белье, а размером груди она поспорит даже с Ками самой. Я знаю, что она слегка распутна, и поэтому у меня начали пылать щеки. Боюсь, в переговорах с этой амазонкой до мозга костей у меня точно возникнут проблемы не в последнюю очередь из-за ее дерзкого характера, но и из-за того, что ее обнаженная бронзовая кожа уже заставляет меня краснеть как ненормального, неестественно широкая улыбка на губах Сили и обжигающий взгляд Лилини на шутку меня напугали. Капли пота проступили на моём лбу, но ведь если в нашей группе окажется авантюристка второго ранга, это очень нам поможет. И мне точно не придётся вовлекать Лё. Айша прищурилась, будто прочитав мои мысли. «Должна тебя предупредить, мои услуги стоят недёшево», «Ах!» Её руки легли на мои плечи, будто змея она подтащила меня к себе. Я пришел в ужас еще до того, как мягкое тело Айши прижалось к моему, по большей части потому, что она облизывалась прямо у меня перед глазами. Лили и Силе раскрыли рты, а Вельфу устало вздохнул. Даже Лю, не произнесшая ни слова, нахмурилась. «Какой будет сына?» «А, ну ты же помнишь, правда? В тот раз я упустил свой шанс позабавиться!» Кошмарные воспоминания об охоте в районе удовольствий замелькали перед глазами. Мускусный парфюм Айши и ее бронзовая кожа напомнили мне об ужасе, который я испытал той ночью. От голодной улыбки на ее губах я побледнел, будто призрак. «Руки прочь!» Деревянный поднос свистя разорвал воздух с неестественной скоростью. В последний момент Айша ушла с его пути. Наконец, освободившись, я повернулся в сторону обладательницы подноса. Глаза Лю излучали ледяной взгляд... «Подобного которому я не видел никогда». «Держись подальше, Амазонка!» «Я не позволю тебе творить с ним непотребства!» Амазонка будто бы не задел ледяной холод взгляды эльфийки. Наоборот, она будто бы желала боя, уголки ее губ поднялись. «Ага, что тут у нас?» «Хочешь сказать у тебя какие-то планы на этого мужчину?» «Не пойми меня неправильно, он уже помолвлен со своим будущим партнером». «О чем она говорит?» «Ага, как интересно». А я хотела верить его своей маленькой сестричке. «И избавь нас от своей чуши. Ты причиняешь неудобства господину Кронеллу». «Ладно, поняла, поняла. Мы с сестричкой просто с ним побалуемся, а твоя подружка пусть потом держится с ним за ручки, или как там у вас эльфов принято». «Я отказываюсь верять его кому-то с таким скверным характером. Советую вам сестрой держаться подальше». Прямо на моих глазах развернулся разгорячённый спор. Айша свысока смотрела на Лю, но и эльфийка не отступала. Мне начало казаться, что они вот-вот зальют все вокруг пламенем, факты и предрассудки использовались в споре двух девушек, а я... Я понятия не имею, что происходит. Избирательным эльфам должно быть неприятно разговаривать с неразборчивыми амазонками, как и с дворфами. Если, конечно, отношения между их расами даже не хуже. Пока в моей голове крутились мысли, я начал переводить взгляд с ледяных глаз Лю на провоцирующую улыбку Айши. «Сель, приношу свои извинения. Я ухожу на остаток дня. Передай это маме Мии. Эта женщина опасна, и ей нельзя позволять делать все, что вздумается. Я приму участие в этом задании, чтобы защитить благочестие господина Кронелла. Вернусь ночью, даю слово». «Благочестие?» Люнис сводила взгляда с Айши, даже Сель удивилась. «Она совершенно серьезно была настроена защитить меня от дьявольского влияния Айши». Лю всегда прикладывает немало усилий к тому, что делает, ей руководит сильное чувство преданности и храбрости. Она не шутит. «Похоже, у нас будет два сильных напарника в этом путешествии. И это хорошо. Трудно, наверное, быть известным авантюристом, с которого люди не сводят взгляды». Лю стояла между мной и Айши, будто рыцарь. Я переводил взгляд с одной девушки на другую, когда фразы и Вельфа достигли моих ушей. «Что укололо меня сильнее всего...» В голосе Вельфа я услышал жалость.